Утро было дождливым, и о том, чтобы выбраться на прогулку в парк и помедитировать, не могло идти и речи. Конечно, учитывая уровень способностей, мне не грозила простуда. Но слушать дождь я любила лишь в тепле и уюте. На работу собралась не спеша, и пока одевалась, раздумывала, как вернуть шархату тунику. Незаметно подсунуть под дверь или оставить рядом. Или воспользоваться тем, что я знаю код доступа в его квартиру, и понадеяться, что хозяина нет дома, проникнуть и положить в шкаф на прежнее место. Ну да, что в первом случае, что во втором? Дело напоминало абсурд. Никогда не думала, что вообще буду решать подобный вопрос. Проще всего ничего не выдумывать и просто отдать вещь Шархату приличной встрече. Всё же туника дорогая, и я никогда не брала чужого. Но именно это самое проще. В одном конкретном моём случае превращалось в сложно. Ведь придётся объяснять, как она у меня оказалась и рассказывать, что произошло той ночью. Я вздохнула, аккуратно запаковала тунику и убрала в свою сумку. Отдам при случае. Может, мы столкнёмся на работе и всё получится само собой. В лаборатории я оказалась раньше, чем планировала, и отказавшись от кофе, который предложил Тал, Приветливо улыбнулась двум стажёрам, взятым нармаркусом сегодняшним утром. Об этом меня известило его сообщение на подходе к Звёздному ветру. Галина, хрупкая, словно статуэтка, с чёрными глазами и тёмными волосами, сжимала в руках кружку с кофе и разглядывала обстановку, старательно пряча любопытство. Назар время от времени, сверкая белозубой улыбкой, кофе не пил. Он во все глаза пялился в настойке, способной создать помещение задавал Талу множество вопросов и не собирался скрывать свой интерес. Его вихрастая макушка мелькала то в одном конце помещения, то в другом, и Эрика, подпиливая и без того идеальные ногти, едва ли не закатывала глаза, смотря на мужчин. Эльза появилась к самому началу рабочего дня, представила нам новеньких, сообщив, что они будут на подхвате, и определив им в качестве наставника Талиса, Напомнила каждому о тех заданиях, файлы с которыми лежал на наших лиарах, и скрылась в кабинете. Практически сразу же над её столом вспыхнуло несколько голограмм, началось совещание отделов. Я же отправилась в лабораторию разбираться с образцами неизвестного растения, найденного на новой планете, и готовить противоядие. Формулу пришлось составлять долго, а вычислять количество каждого вещества смешивать разные потоки энергии, закреплять. Отправив образец на анализ, пустилась в столовую пообедать. Нара Касандра, обратился Назар, едва я поставила поднос на стол. А правда, что у вас дар видеть составляющие вещества и записывать формулы? Правда? Сдалась я, готовясь к куме вопросов. И про потоки энергии правда, вы действительно их видите? Да, как и большинство космоалхимиков. Про то, что мой уровень намного выше, я, конечно, промолчала. А позвольте мне понаблюдать за вашей работой и помочь. Последовала вполне ожидаемая просьба. Калл сделал большие глаза, давая понять, что ему нужна передышка. Позволю, если не будете мешать. В моём деле нужна сосредоточенность, сдалась я. В конце концов, и я когда-то была студенткой и стажёром. Понимала, что без опыта и практики в этом деле никак не обойтись. Большая работа мы за столом не говорили. Либо ели, либо обсуждали совсем посторонние темы. Столик, за которым обычно располагался Шарх от пустовал, и я гадала. У него дополнительный выходной или же Маркус снова отправил его на задание. Через час, снова оказавшись в лаборатории, я проверила анализ, который совпал до последнего моего предположения, и отправилась к Маркусу с противореядием. Назаров вязался за мной, и руководитель Звёздного Ветра чуть удивлённо на него посмотрел, но присутствовать разрешил. При нас связался с заказчиком, выставил им счёт для оплаты и удовлетворённо кивнул. К третьему моему заданию была приписка, чтобы связаться с вами, как справлюсь с двумя первыми. На всякий случай напомнила я. Всё верно, Нара Касандра. Завтра в Хантоме стартуют гонки на флайерах. Нам поступил заказ на зелье заморозки. Хм. Раньше с этим справлялся ДИАР. Он присутствовал на соревнованиях. И если кто-то из участников вылетал с трассы и получал какие-либо травмы или ранения, перемещался и накладывал точечную заморозку. Этот способ позволял продержаться любому ариату до того момента, когда подоспеет целитель. Нар Маркус сложил руки под подбородком, опираясь локтями на стол и внимательно смотря на меня. Сейчас Диар в силу определённых обстоятельств присутствовать на гонках не сможет. Ещё несколько ферм взялись за разработку зелья заморозки, но результаты у них не самые лучшие. Вы готовы попробовать? Заказ правительственный, неплохо оплачивается, если вам улыбнётся удача. Ух ты! Вдруг вас клёкнул Назар, да этого молчавший. Нара Касандра, пожалуйста, соглашайтесь, это так интересно. Нар Марко скрыл смешок за кашлем, а я покосилась на горячего энтузиазмом стажёра. Я и не думала отказываться. А времени, конечно, маловато, развёл руками владелец Звёздного ветра. Но раньше бы вы всё равно не смогли за него взяться. Это верно, были дела и поважнее. Я справлюсь. Для таких заказов я и устроилась на работу. Оряд задумчиво наклонил голову и неожиданно тепло улыбнулся. Тогда удачи. Жду у вас вечером с результатом. Мы с Назаром покинули кабинет Маркуса и направились в мою лабораторию. Стажёр едва ли не подпрыгивал от нетерпения, и его настроение передалось мне. "Из чего будет состоять зелье?" поинтересовался едва мы накинули халаты. И я остановилась у стола с котлом, где варила эликсиры. Оглядела полки с колбами и банками, заполненными самыми разными ингредиентами, сощурилась. «Для начала возьмём за основу родниковую воду и состав для обезболивания». Я вывела на голограмме формулу, подумала и попросила Назара снять ещё с дюжину ингредиентов. Смешивая сапфировую стружку с лепестками ледяных роз, напоминающих тонкую слюду, добавила усиливающий элемент. Назар, пока над моими ладонями кружились порошки и энергия, казалось, не дышал и не мог отвести от меня глаз. Добавляя то одно, то другое, расширяя формулу, переставляя, смешивая и подогревая, усиливая то одно свойство какого-то вещества, то другое. Мы провозились до позднего вечера. Наконец, зелье заморозки было готово. Назар героически рискнул опробовать его на себе и заморозил руку. Нара, Кассандра, а антидот у нас есть? спросил, когда не смог сдвинуть конечность с места и убедился, что совсем её не чувствует. "Поразумеется", хмыкнула я и капнула из пипетки на руку незадачливого стажёра. Правда, признать, парень, несмотря на весь свой энтузиазм, неплохо мне помог, и я искренне похвалила его и за работу, и за помощь. Зелье решили разлить по специальным сверхпрочным бусинам, которые можно было раздавить, активировав кодовым словом. Если же повреждения были выше среднего, в зелье заморозки выплёскивалось автоматически. Едва мы справились, как на Лиаре сработал вызов от Нар Маркуса. «Как успехи?» «Всё готово», — ответила я. «Чудесно», — обрадовался Нар Маркус. «Назар, вы можете быть свободны. А вас, Нара Кассандра, я попрошу спуститься в тренировочный зал номер 6 и подписать согласие на использование у Шархата». «А зачем?» — не удержалась я, впервые столкнувшись с таким подходом к заказу. Вы лично поведёте зелье на стадион. И обязаны активировать его на участниках. Таковы правила. Шархад будет вас сопровождать. Неожиданно, однако, отказаться я, разумеется, не могла и поэтому отправила файл с согласием на печать и вернулась к своему рабочему столу. Зато вы увидите гонки на флайерах, улыбнулся Назар. Да я вроде бы не фанат. Да я тоже, но говорят, зрелище захватывающее. Травма опасная, выдохнула я, вспоминая, сколько пришлось готовить зелья. Не без этого, но всё равно для того, чтобы выйти на арену и решиться на подобное, необходима как минимум смелость. Я промолчала, потому что вспомнила, каким застал Шархат после его последнего задания. Вот уж у кого смелости немало, а он этого сдаётся даже не замечает, как само собой разумеющееся воспринимает. Звёздный ветер, пока я спускалась и разыскивала крыло с тренировочными залами и полигонами, уже опустил. Тут-тут, то там сновали роботы-уборщики, наводячи статуи и шлифуя всё до блеска. Над головой беспорядочно кружили огни, выпущенные до тех пор, пока плафоны приводили в порядок. Они кучковались, бросали тени на стены и оставляли тут-тут, то, то там тёмные углы. Ощущения были не самые приятные. Я то и дело чувствовала, как по спине бегут мурашки. Возле нужного тренировочного зала остановилась, вдохнула поглубже, будто мне предстояло спасать вселенную, как минимум. И прикоснулась ладонью к панели, открывая себе доступ. Шархат находился в зале один. В загруженной реальности он воевал с какими-то монстрами зелёного цвета, покрытыми чёрной шерстью, высотой в полтора его роста не меньше, клыкастыми и зубастыми. Я не решилась его прервать, наблюдая за мгновенными перемещениями, точными ударами и той и дело вспыхивающим пламенем. Любую способность нужно постоянно тренировать. Иначе наступит момент, когда ты просто утратишь над ней контроль. Я точно знала это, и каждое утро отделяла часть своей энергии, перекидывала её на предмет и затем возвращала обратно. Способности космоалхимика всегда пригождались на работе. И варить зелья и эликсиры ещё и дома не было смысла. Все эти мысли возникли и тут же исчезли, утонули в моём самом жадном любопытстве, с которым я наблюдала за Шархатом. Наблюдала и не могла оторвать глаз. Какой же он сильный! И столько уверенности сквозит в каждом незначительном движении, и красивый. Той самой мужской красотой, которую не принято замечать. Чуть заострившимися скулами, крепкой спиной и выделявшимися мышцами, тонким абрисом губ и тёмно-алыми волосами, напоминающими пламя. И чем дольше я на него смотрела, на то, как он движется и дерётся, тем больше мне казалось, что в этом есть что-то знакомое. Будто когда-то давно мы встречались. Придёт же такое в голову. Мужчина уничтожил последнего монстра, убрал пламя, всё ещё сияющее на его руках, и щёлкнул по голограмме, завершая действия программы и убирая защитное магнитное поле. «Добрый вечер, Нар-Шархат», — поздоровалась я. «Добрый». Он сделал шаг мне навстречу, по-прежнему одетый в свой, похоже, любимый чёрный костюм с алыми всполохами. «Нар-Маркус прислал меня за вашей подписью». Ещё несколько шагов, и расстояние между нами сократилось до вытянутой руки и зазвенело натянутой струной. Шархат молча взял бумагу, которую я протянула, внимательно прочитал и поставил свою подпись. Наар Маркус просил также передать, что инструктаж будет завтра с утра. Убирай документ в папку, сказала я, начиная нервничать от того, что мужчина молчит. В этот момент я наткнулась в сумочке на тунику и поняла, что по сути лучшего момента, чтобы её отдать, не представится. Вздохнула, вытащила свёрток и протянула мужчине. Это что? вашу тунику. Шархат осторожно взял её из моих рук, развернул и посмотрел прямо в глаза. "И как она у тебя оказалась? Той ночью вы случайно спалили на мне всю одежду?" Честно ответила я, осознавая, что мои щёки горят. Мужчина будто окаменел, смотрел и молчал. Я в очередной раз почувствовала неловкость. "Мне пора. До завтра, наш Шархат." Я успела выдохнуть, развернуться и сделать несколько шагов, как мужчина молниеносным движением оказался передо мной. "Кас, я тебя ранил". "Что?" удивилась я. "Той ночью я тебя ранил. От моего огня случаются ожоги. Я знаю, насколько бываю опасен". А тогда откат ударил сильнее, чем ожидал. "Нет, вы меня не ранили". Нашлось я едва ли не кожа ощущая его встревоженный взгляд и понимаю, Как ему важно услышать этот мой ответ. Шархат выдохнул, чуть посторонился, пропуская меня к выходу. На себе, кстати, вы тоже одежду спалили, так что мы квиты. ляпнула я и вдруг услышала, как он тихо рассмеялся. Неверище обернулась. Настроение этого мужчины поменялось так стремительно, что я не знала, что и думать. На улице опять ливень, я тебя подвезу. Да я Все служебные флаеры разобраны. И так это произнёс будто разобранный не его стараниями. Мне оставалось только согласиться. Шархат Антар. В моей жизни, похоже, не было завтраков вкуснее того, что я обнаружил на своём столе, когда вышел из душа. Кас принесла. Вчера сварила для меня кашу, сегодня напекла блинов и сделала омлет. В горле в очередной раз возник ком. Не привык я к такой заботе, не знал, как на неё реагировать и чем отблагодарить в ответ. Какими бы ни были между нами отношения, как беспокоилась обо мне. Чудная какая. И как это странно ощущать, как о тебе кто-то беспокоится. Что вот с этим делать? Я завтрак кое-наслаждался тихим утром. Таких в моей жизни всегда было мало. После отправился на полигон в Звёздный ветер. Тренировку пропускать нельзя. Откат был сильным, и это означало, что необходимо проконтролировать внутренний огонь. Конечно, можно найти зал для тренировок и поближе, но в компании Маркуса реальности самой лучшей. Закончил тренировку, пообедал. Я осознал, что мысли то и дело возвращаются к Кас. Хотелось хоть как-то её отблагодарить за то, что удержала на грани. Я не знаю, что предпринять, набрал полиору Алекс. Она сидела на диване, над этого явно листая какие-то голограммы, связанные с материнством. Диар лежал рядом, положив голову ей на колени. Привет, Шарх, поздоровалась она. Что случилось? поинтересовался Диар. А просто так я с вами связаться не могу, возмутился я. Диар фыркнул, но даже и не подумал выбраться из расслабленного состояния, в котором пребывал. Так что, уточнил он. Алекс, что можно подарить женщине, которая уменьшила откат? Выпалил я, чувствуя странную неловкость. Цветы, как минимум. Помнится, Диар как-то на свидании создавал для меня чудесные орхидеи. Диар приподнялся, немного растерянно посмотрел на Алекс. Каст точно понравится. По крайней мере, я не знаю ни одну женщину, которой бы не понравились цветы. Диар сел и, похоже, не на шутку встревожился. Кажется, начал переживать, что что-то в своих отношениях с Алекс он упустел. «Я тебе совсем не дарю цветов, Алекс. А тебе хотелось бы?» Алекс рассмеялась и ласково поцеловала мужа в щёку. «Разве ж это главное? Мне вполне хватает твоего внимания». Диару ответ явно чем-то не понравился. Он сощурился, и Алекс закатила глаза. Ну всё, к вечеру у меня тут будет целая оранжерея, пошутила Анна. Цветы, значит. Да, такой простой и приятный знак внимания. Спасибо за совет, Алекс. Обращайся. После разговора я оказался в одном из торговых центров Хантома и никогда не думал, насколько это сложно выбрать для женщины цветы. Все оказались не те. Вздохнув, случайно зашёл в один из ювелирных отделов. Я увидел на витрине серебристые кулоны. Два крыла разъединены, но благодаря сверхчувствительным сенсорам, на которые реагировал металл, части украшения могли объединяться, когда их обладатель был счастлив. Я думал о Кас, когда покупал этот подарок и понимал, что не могу ей его отдать, не примет ведь. Так что снова отправился выбирать цветы, распугивая оставшихся консультантов не когда наконец нашёл редкие огненно-алые розы с планеты Тиасуан выдохнул и даже не стал сопротивляться едва мне предложили приложить к подарку ещё и пирожные из соседней кондитерской но всё это потеряло своё значение когда я увидел дверь в квартиру Кас открытой прижимая одной рукой цветы и коробку с пирожными а во второй держа наготове боевой шар прислушиваясь отправился разыскивать кас А когда нашёл даже если бы захотел, не смог отвести глаз. Все воспоминания той единственной нашей близости накрыли с головой. Я почти задыхался, я сходил с ума, когда прижимал её к себе. Я растерялся настолько, что забыл все нормальные слова. Что со мной делает эта женщина? И весь следующий день с трудом мог её не вспоминать. Временно взял под контроль мысли только во время очередного задания подстраховать охрану прилетевшей с Юпитера делегации. А после сразу же отправился на тренировку. Огонь рвался наружу, пылал внутри. Но все старания пошли прахом, когда вечером Касс оказалась в тренировочном зале. Немного уставшая после рабочего дня, хрупкая и желанная. Не сразу понял, откуда у неё моя туника, а когда осознал, ощутил страх. Неужели ранил? Неужели? Всё уже нет. Значит, моя сила действительно окончательно приняла её. И как с этим быть? Что вообще нужно сделать в такой ситуации? Мы с Кас, несмотря на всё случившееся между нами, пока ещё так далеки. И она по-прежнему держится на расстоянии, сторонится. Решительно сказал, что провожу её до дома. Если откажется, всё равно добьюсь своего. Уж я найду способ сделать так, что все служебные флаеры закончатся. И там, может быть, когда мы окажемся наедине и никто из нас не сможет сбежать, мы поговорим. Или хотя бы попытаемся найти общие точки соприкосновения».